Я сидел на кровати и так слегка повизгивал от боли. А Машка стояла передо мной на коленях и старательно втирала мне в колено мазь, приготовленную Полуяном Косым, моим личным врачом. Полуян был уникумом, гением от медицины, поэтому составленная им мазь мне все-таки помогала, вроде как. Ну, или как и минимум, Не мешало тому, чтобы оно само прошло. Артрит, будь он неладен. Ну да лет-то уж мне сколько? Семьдесят три. Столько не живут. Особенно в этом времени. А я вон еще пыхтю потихоньку. Хотя песок уже сыплется. Но Машка и Полуян соотве... самоотверженно с ним сражаются. — собственноручно законопачивая все более и более множащиеся дырки. Короче, моя жена ведет себя совершенно не так, как оно вроде положено царицам. Но если ориентироваться на мою матушку, хотя как оно действительно положено вести себя царицам, я не представляю. «Тебе вы полежать, старый!» С некоторым укором сказала мне жена, поднимаясь с колен. «Не-а», а мотнул я головой улыбаясь не могу дел много и вообще разлеживаться нельзя тиран должен быть постоянно деятельным и страшным иначе подданные могут почувствовать слабину и взбунтоваться да и ты ж меня тогда точно разлюбишь ну кому я буду такой немощной нужен а вот язык бы тебе укоротить Усмехнулась мое чудо, целуя меня. — Да как ты только насмеешь, так, с кровожадным тираном-то? — расхохотался я. Машка рассмеялась в ответ. Про бредни того англосакского индюка я ей рассказал в подробностях тем же вечером, когда состоялась встреча. Машка сначала слушала с удивленно распахнутыми глазами, что ей, впрочем, очень шло. Потом начала похрюкивать, а в конце уже просто заржала в голос. Ох уж эти англосаксы! Нет, любой народ непоколебимо уверен, что его собственные обычаи самые правильные, самые разумные, самые достойные. Но в случае с англосаксами это преклонение перед, так сказать, их законом и обычаем, как единственной и неизбывной истины, всегда было прямо-таки неприличным. Будто нет и не может быть ни на земле, ни на небе ничего более разумного, достойного и соответствующего Божьему провидению, ну или правам человека и идеалам демократии, чем то, что создано и принято к исполнению англосаксами, Однако этот беглый лорд поразил меня не только и даже не столько этим. Он с абсолютным опломбом вычислив, ну, из своей, конечно, системы координат, то есть своего собственного представления, что такое хорошо, плохо, допустимо, недостойно, что я являюсь тираном, предложил мне вариант, как затиранить, Бессловесное русское быдло. Ну, таким ему представлялся русский народ. Еще больше. Ох уж эта извечная англосакская привычка всех поучать. Как оно наиболее правильно и, как правило, к собственной выгоде. А как же, себя не забывают. Куда деваться протестантская этика, Протестант изначально предопределен Господом к получению наибольшей выгоды в этой земной жизни, и поэтому, не добиваясь всего от всяких там неполноценных народов, но мы же умные люди, понимаем, что вслух это говорить не стоит, но между своими. Ты не просто наносишь себе материальный ущерб, что уже само по себе неприятно, но еще... «Внимание!» — грозный от барабанов. «И не исполняешь предочертанное Господом!» «И все-таки, почему ты его не выгнал?» — с укором спросила Машка. Я усмехнулся. «Да так? Понял, что испытываю непреодолимую тягу к просвещению идиотов. К тому же путешествие с ним...» Послужит хорошей школой для тех двоих. Ну, может послужить. А у меня на ребят большие планы. Так что если справятся, Быстро двинуться вверх по иерархической лестнице. А если нет? Если нет, я пожал плечами. на нет, как говорится, и суда нет. Найдем для тех должностей, На кои я их планирую поставить, Других начальников. Машка снова улыбнулась. «Ну, в чем-то он все-таки прав. Ты действительно жесток». «Не жесток, а требователен», — воздел я вверх указательный палец. «Не путай. Этот индюк считает, что я заставил народ слепо повиноваться себе. Мы же прекрасно знаем, что народ сам решил, что царь-батюшка на своем месте и потому не хрен голову ломать. Ну на кой черт влезать в управление санями, если кучер вполне приемлемо справляться с сим делом? А долгий опыт совместного путешествия доказывает, что ежели кучер вдруг попросит наклониться к левому боку саней или привстать, то это всегда на общую пользу. Тем более, что у седоков и своих дел немерено, «А если нет?» Лукаво склонив голову в плечу, спросило мое чудо. «А если нет, то мудрый государь, заботящийся о благе своего народа, должен непременно отыскать среди окружающих его людей такового, кои более всего способен к мудрому и твердому управлению государством и поручить ему заботу о подданных». Процитировал я, Меморандум англичанина. Ишь ты, фавориты козел метил, в первые министры, да еще и с неограниченными правами. Да не бывает правителей с неограниченными правами. Ну, если только очень ненадолго. Я зло ухмыльнулся. Каким бы абсолютным властителями они кому бы то ни было казались, даже себе. Правитель всегда ограничен экономической ситуацией, имеющимися ресурсами, другими государствами со своей армией и флотом, и главные, главные коренными интересами своего народа. Есть ли для этого я снова вернулся к цитированию меморандума англичанина? Механизм доносящий до правителя волю его подданных, или нет такого механизма, припрет найдется, если не в виде парламента, так в виде всенародного бунта, мятежа гвардейских полков или заговора знати. Так что если правитель действует в соответствии с этими главными коренными интересами и умеет подчинить этому действию элиту, Любым способом, принуждением или убеждением, все нормально. Даже если в этот конкретный момент всем и тяжело. Кряхтят, но терпят. А ежели нет, какими бы репрессиями и словесами это не маскировалось, слетит и мама не горюй. Машка покачала головой. «Ну ты я оратор, дорогой». «Не подозревала за тобой такого?» Я смутился. «Ладно, не дразнись. Так ты поедешь?» Она пожала плечами. «Даже и не знаю. Давно надобно. Только вот ты что-то разболелся». Маша уже давно рвалась в свою подсосинскую школу. Царицыных школ ныне насчитывалось уже десять столько же, сколько и царевых. И располагались они по всей России, вернее, по старым губерниям ее европейской части, в Сибири, а также в землях, отобранных нами обратно от Литвы, после Польской войны. Я никаких царевых школ пока не затевал. И сыновьям наказал еще лет 50 их там не устраивать. Будущая элита страны, Должна учиться в метрополии. А таковыми присоединенные земли станут как раз еще лет через пятьдесят, не ранее. А то и вообще через сто. Моисей недаром свой народ сорок лет по пустыне водил. Вот пусть и там умрут не только те, кто сам помнил, что эти земли раньше были другим государством, но и те, кто слушал их рассказы. И вот тогда уж. Так вот, у нее в Подсосинском монастыре на базе первой из таких школ уже три дня продолжался сбор начальниц всех таких школ и их старших дам. А тут я со своим артритом. Все-таки, когда жена на 20 лет младше мужа, это, знаете ли, создает определенные трудности, Да нет, не в том смысле, что вы подумали. Да езжаешь, махнул рукой я. Вроде как мне полегче, да и найдется кому мне коленку те четыре дня, что ты будешь в подсосинском натирать. Мое чудо сомнением покачало головой, но сразу же в отказ не пошла. Значит, у нее там действительно припекает. Иначе хрен бы она когда от меня даже на день отъехала. Но, несмотря на мою браваду, до кабинета я добрался с трудом. То есть, под самый конец вроде как бы и ничего. Нога разошлась, но сначала держался только на характере. Ну и на том, что Машку надо было убедить, что со мной все нормально. Так что из столовой в мы с моей любимой вместе завтракали, я вышел едва ли не строевым шагом, хотя коленку крутило так, что хоть на стенку лезь. Ну да я знал, что рассчитывать на здешний уровень медицины бесполезно. Токома терпеть. И так мои доктора совершили просто великий прорыв. Токома-токома, закончив опыты с прививками, долженствующими обезопасить страну от одной из страшных болезней нынешнего мира Оспы. Китайцы помогли, да англичане. У китайцев давно существовала практика прививок жидкостью из пузырьков людей, уже переболевших Оспой. А у англичан существовала примета, что до яркой переболевшей коровьей Оспой, болезнью Коя для человека не опаснее обычной простуды, уже никогда не болеют оспой человеческой. Вот мои доктора и совместили два знания в одно умение.